Глава 24. Тетя Маврозия, узнав о задумке племянника, долго смеялась, но заглянуть в гости согласилась охотно. Уже через пару дней в ворота заехала карета с лошадьми-ревенантами. Поздно вечером и даже скорее ночью, будучи дамой-некромантом строгих правил, Маврозия дегатти заботилась о внешней стороне своего ремесла, носила подобающую одежду и соблюдала неписанные правила. Первой из кареты появилась не она сама, а ее шляпа. Огромное, увешенное бубенцами и с чучелом ворона на макушке. С сошел зомби-дворецкий, высоченный, с высохшей кожей, но фантастически важный. Он помог спуститься своей госпоже, утробным голосом поприветствовал хозяев усадьбы и взобрался обратно, ставить карету в конюшню. «А ничего», – одобрила Маврозия с интересом, оглядываясь по сторонам. Майн, красиво-то тут все обустроил. Это что, качельки? <смех> Какая прелесть. А это что, песочница? Это сад камней, потупилась Лакджа. Мир вам, Мэтрис. Обустраивала тут в основном все она. Маврозия это явно поняла и поглядела на невестку с любопытством. Возможно, подумала, насколько же все-таки чудные эти существа, демоны. Камни сажают. А зачем? Все-таки спросила волшебница из научного интереса. Место для медитации с готовностью ответила Ладжа. Говорят, когда-то в одной далекой стране нерадивый, но хитрый садовник загубил сад своего господина Дайме, И когда тот в великом гневе уже готов был приказать ему сделать сипуку, садовник воскликнул. Но, Даймё-сан, на медне мне приснился пророческий сон. Сама Аматера, богиня солнца, явилась во всем своем блеске и молвила, пока мысли других Даймё путаются среди вьющихся лос и тенистой листвы, Ты разбей сад из камней, дабы твой господин мог мыслить ясно и стройно. Тогда в его душе поселится покой, а воля будет подобна нерушимому камню. Ведь и дайбуцу, и символы мудрости создаются не из цветущей сакуры, но исходят из самой земли и высекаются в камне Восхитился великий Дайме, а гости его позавидовали и тоже себе пожелали могучей нерушимой воли, спокойствия духа и крепкого здоровья и крепкого рассудка а потому распорядились вырубать в своих садах прекрасные сакуры и душистые сливы воздвигнув вместо них сады камней я рыть красиво восхитилась маврозия какая глубокомысленная история спасибо сама придумала раскланялась ладжа тети с невесткой рассмеялись в унисон маврозия дошла до конца аллеи и вскинула брови глядя на просторную собачью будку у тифона их было две у главных ворот и неподалеку от крыльца. В прежние времена в них жили разные псы, но теперь обе принадлежали Тифону. Правда, в данный момент это оспаривала Астрид. Она залезла в будку и рычала оттуда на Тифона. Тот помнил, что это дочь его волшебника и поэтому не нападал всерьез, но злился все сильнее и уже начал клацать зубами. «Скажи ей!» – обратился он к Майной Ладже. «Это мой дом!» Это маленький дом для маленькой девочки, донеслось из будки, а у тебя целых два, тебе не нужно так много. Скажите ей, повторил Тифон, тщетно пытаясь извлечь Астрид из того, что считал своей неотъемлемой собственностью. Астрид, вылезай, к нам тетя приехала, велел папа. Астрид неохотно вылезла и в будку тут же забрался сердитый Тифон. Вообще-то он редко ими пользовался, предпочитая спать в большом доме, но в данный момент это стало делом принципа. Тетя Маврозия, в глазах которой играли смешинки, обняла внучатую племянницу, торжественно вручила ей шоколадку и поднялась на крыльцо, где радостно поприветствовала дедушку Айзу, своего покойного отца. Поужинав с дороги, потеребив Веронику и с интересом осмотрев возродившийся дом, тетя приступила к ритуалу. Она с насмешливой улыбкой выслушала оправдание племянника о неожиданных помехах и затруднениях в подготовке, но ничего не сказала. «Мам, а что, ее слуга мёртвый?» – потянула маму за рукав Астрид. «Да», – кивнула мама. «Кудесно! А, -а, а зачем?» «Понимаешь, Астрид, иногда люди не доживают до пенсионного возраста, и им очень обидно. Тогда некроманты помогают им продолжить работать». Астрид обдумала услышанно и поняла, что мама опять зачем-то врет. «Пап, а зачем поднимают трупы?» – окликнула она. «Тетю спроси», – ответил Майна, помогая той готовить место для ритуала. «Потому что мы можем и потому что мы кудесные», – прищелкнула пальцами Моврозия, подмигивая внучатой племянницы. Это объяснение Астрид устроила. Она с восхищением смотрела на свою великую тетю и хотела стать некромантом, поднимать дохлых лошадей и ездить на них. Призывать решили в библиотеке, рядом с громадным глобусом, чучелом обезьяны и скелетом тролля под картой звездного неба, что была начертана прямо на потолке. Среди старинных книг, большую часть которых собрали именно Гурим и Ардамила де Гатти. В почтенных шкафах стояли важные фолианты в кожаных обложках, труды по теоретическому волшебству, всевозможные справочники, а также и художественная литература, но тоже все выверенное, строгое, исключительно классика и те современные авторы, которых не стыдно демонстрировать гостям. Никаких тебе рыцарей парифатов и подшивок на яды, хотя это тоже теперь было во множестве, но только потому, что Майна Дегати добавил к родительской библиотеке свою, тоже весьма богатую. «Что-то подташнивает», – признался Майна. «Может, до завтра отложим?» «Муж мой, тебе надо с этим разобраться», – положила ему руку на плечо Лакджа. «Ты должен познакомить меня с родителями, даже если они проклянут нас». «Я не хочу, чтобы они проклинали нас». Небось, я им не дам», – заверила тетя Маврозия, рисуя круг. Ладжа следила за подготовкой с любопытством. Она размышляла, не выйти ли им састрит. Семейная встреча и так обещает быть напряженной. Не стоит сходу махать красной тряпкой. «Мы выйдем пока», – подтолкнула демоница упирающаяся дочь. «Хорошая идея», – согласился муж. «Будем вываливать сюрпризы постепенно». «Возможно, он уже знает». Заметила Маврозия. И его кость прямо под нами. Дегатти уселся в самое глубокое кресло. Рядом устроились фамильяры. И он решил начать с хороших новостей. Показать, каким могучим волшебником стал. Поправив медальон на груди, Дегать решительно кивнул. Приступаем. За окнами совсем стемнело. В неверном свете магических светильников задули промозглые закромочные ветра. Еще и погода как нарочно не задалась. День выдался не по-летнему ветреный и холодный. Начал накрапывать дождь. Вдалеке сверкнула молния. Майнадегати неоднократно посещал Паргарон. Он привык к жуткой атмосфере. Но то была всего лишь полная демонов преисподня. А сейчас... Сейчас у него дрожали колени. «Зря я это», – пробормотал он. «Слушай, давай не будем». «Поздно», – взмахнула палочкой Маврозия. «Он отозвался и поднимается». Майна даже не заметил, когда тетя закончила ритуал. Она совсем негромко и быстро совершила речитатив, а кости или личные предметы даже не потребовались. Все необходимое и так лежало везде. Сам дом готов был в любой момент вернуть прежнего хозяина. «Сестра!» – раздался замогильный голос. Нер тебе, Гурим, улыбнулась Маврозия. В круге появилась туманная фигура, вокруг которой вились призраки шершней. Через некоторое время еще одна, пониже ростом. Мама смотрела отстраненно и немного грустно. Отец словно обнаружил в своей тарелке червяка. «Благодаря вам, некромантам, вечный покой всего лишь фигура речи», – сухо заметил Гурим Дегати. «Да ладно тебе, я просто хотела повидаться с братом», – сказала Маврозия. «А Майна с родителями?» Гурим повернулся к сыну. В его взгляде ничего не отразилось. Вот мама, кажется, обрадовалась. Уголки ее рта изогнулись кверху. — Чему обязан спустя столько лет? — спросил отец. — Ты, наконец, хочешь попросить прощения? — Да, — с вызовом сказал сын. К этому Гурим оказался не готов, и на его лице проступила растерянность. Призрачная фигура моргнула и недоуменно спросила. — Ты болен? Ты умираешь? Тебе что-то нужно? а Ты все-таки продал Паргарону душу. Я знал, что ты туда шляешься. Я просто хотел нормально поговорить, процедил Майна. Мы так и не сделали этого, пока ты был жив. А теперь мне 86. Я зрелый мужчина, и мне нужно обрести мир в душе. Мир в душе, повторил отец. А заслужил ли ты его? Мир в душе. Думаешь только о себе, как всегда. Ни чести, ни совести. Ты никогда не понимал своих обязанностей и втаптывал в грязь семейную гордость. Тебе всегда было плевать, что ты носишь фамилию Дегати, что ты потомок одного из самых древних и прославленных родов. Ты постоянно плевал в меня и мои попытки сделать из тебя человека. «Са... Сажая меня голодать в подвале», – тихо спросил Майна. Он начал заводиться. Он вообще-то действительно хотел попросить у отца прощения за все, что между ними было. Надеялась, что и отец признает, что в чем-то был неправ, сможет примириться с непутевым сыном. «Нет, кто угодно, только не Гурим де Гати. «Каким волшебником ты стал?» – спросил отец. «Ты профессор, надеюсь, или так и остался магистром?» Вместо ответа сын отвернул ворот и показал медальон на груди. И впервые в глазах призрака отразилось теплое чувство. Что-то вроде гордости. Нет, действительно гордость. Удовлетворение. Третья степень, все-таки немного критически произнес он. Ты способен на большее. Почему не вторая? Ты серьезно? Да, ты прав, не все сразу. Но через три года будет очередное вручение. Я очень рада за тебя. Впервые подала голос мама. Да мы оба. Кивнул отец. «Ты... у тебя много фамильяров. Это же все твои фамильяры. Я помню, у тебя был еще конь. Он в конюшне, неохотно ответил сын. Еще есть рыба, а она в пруду. И вот еще кошель, он тоже». «Неодушевленный? М -м -м -м. Неплохо. Видишь, мои усилия не пропали даром». «Это не благодаря тебе, а вопреки», — снова стал заводиться Майна. Мы оба понимаем, как обстоит на самом деле. Твои заслуги в наибольшей степени плод моей кропотливой работы. Я надеялся, ты вызываешь меня, чтобы наконец признать это, поблагодарить за все, что я для тебя сделал». Майна ничего не ответил, он просто не мог найти слов. Маврозия тихо хихикала, сидя в кресле, дедушка Айза еще не произнес ни слова, он-то видал сына и прежде, до того, как стал домашним призраком. Я рад и тому, что ты вернулся в фамильную усадьбу, продолжил отец, с удовольствием оглядывая ряды книг. Твои литературный вкус оставляет желать лучшего, но это мелочь не стоящее упоминание. И все-таки ты упомянул. Да, ты давно заселился год назад. Хм, а почему? Когда ты заезжал, то ничего странного не заметил? вдруг забеспокоилась мама. Никакой необычной плесени. Маленький народец живет в террариуме, устало ответил сын. Мама, в кастрюле. А, то есть сработала с образцом двадцать два, задумала Сердамила Дегати. Двадцать? Сколько их всего было? Мам, на кухне, в кастрюле. Образец двадцать два шел под сожжение. Я просто не успела. Маленький народец, говоришь, я могла получить Бриара. Как вы умерли? Спросил наконец Майна о том, что не давало ему покоя. «Это все она», — мотнул головой Гурим. «И курдомоль». Разбрасывали образцы, где попало. Весь подвал был забит. Один оказался. Он был не стоек вовне, но нам хватило. После нашей смерти он быстро сдох, но нам это уже не помогло. «Я надеюсь, вы не открывали бутылочки в подвале?» — с надеждой спросила мама. «Что-то, кажется, конфисковал Кустодиан», – сказал Майна. «Многое за тридцать лет погибло, а остальное...» «Жена, кажется, что-то для себя отложила, остальное мы выкинули. Я должен беспокоиться?» «А я должен беспокоиться?» – спросил отец. «Ты женат, но не сообщил. Твою жену я тут не вижу. Все-таки нелец, да? Опять полуэльф. И...» «О, кто-то там, скажи, что она просто немогущая!» Это я еще прощу. Моя мать тоже была немогущей. Ну, извиню извинюш. Впервые подал голос дедушка. Забыл тебя спросить, кого сделать твоей мамой. Гурим, Тлядов, кого ты вообще такой? Набрался в своих кружках кер знает что. Майна, знаешь, откуда это все пошло? Папа, не надо. вскинул руку Гурим. Пеканиум. В его детстве, в юношестве был кружок. Он так назывался. Наследники основателей. Он снюхался с молодым Альянетти, Вискатучи и Таувани. «Таувани?» – удивился Майна. «Таувани, Таувани!» «Не знаю уж, что не там». «Папа!» – перебил Гурин. «Это все былое, и это не имеет отношения к делу. Кроме того, тебя не беспокоит, что в нашей фамильной усадьбе так отчетливо пахнет скверной. Что это, сын? Может, это фамилиар? – предложила Ярдамила. – Один из них демон, верно? Змея? У тебя ведь не было. – Это просто змея, – перебил Майна. – Но да, у меня есть еще один фамильяр, и он демон. Она. Высший демон. – Твой фамильяр – высший демон? – вопреки своей воле восхитился Гурим. – Это я... Я не помню даже такого. – Я пишу монографию, – мотнул головой Майна. – Могу рассказать? Он всячески пытался увести разговор в сторону от самой деликатной темы, от того, в чем боялся признаться даже теперь, когда отец мертв и может разве что облить его презрением. «Нам уже можно заходить?» – сунула голову в библиотеку Лакджа. Она с интересом взглянула на своих свекра со свекровью. гурим де оказался рослым мужчиной с чеканным профилем, орлиным носом и плотно сжатыми губами. Нердомила Дегати невысокой худощавой женщиной с пучком седых волос в толстых очках и... А вот в кого у Вероники такой нос? Призрак свекра тоже уставился на свою невестку и в самом деле высший демон, хотя и какой-то неизвестной породы. Но с ним Гурим уставился на маленького демоненка, крылатого, хвостатого, с чуть лиловатой кожей и золотистыми глазами о вертикальных зрачках. И это что? «Младенец?» «Привет, дедушка», – робко сказала Астрид. «Я проклинаю тебя», – повернулся к сыну Гурин. «Хорошее начало», – вздохнул Майна. «Не бойся, в круге его проклятие не имеет силы», – махнулось кресло Маврозия. гурин посмотрел на сестру, как на предателя человеческого рода. Потом перевел взгляд на сына, на демона, демонов. «Сын, что это?» Спросил он ледяным голосом. «Это моя жена», – бросился в омут Майна. «Она же мой фамильяр». «Жена и фамильяр одновременно?» – ахнула мама. «А это мои дочери», – продолжил Майна Астрид и Вероника. Если бы Гурим Дегати мог умереть второй раз, он бы это сделал. Кажется, сейчас он с тоской вспомнил ту полуэльфийку, с которой помешал сыну когда-то сойтись. «Демонские имена!» Безжизненным голосом произнес он. «Ты связался с паргоронской тварью и наплодил с ней, а старшая еще и не твоя? Что, наследницей ее сделаешь? Приемыша? Демона? Давай, добей меня! Ни совести, ни чести, ни забота о семейном... Гурим, я тебя сейчас изгоню!» – пригрозила Маврозия. «Прекрати кошмарить сына!» «И ты все еще считаешь, я был слишком строг?» Повернулся к ней гурин Посмотри, вот, вот к чему все это привело. А Ярдамила растерянно стояла и смотрела в никуда. Ладжа стала ее жалко, и она сказала. Вообще, наследница, скорее, вот в ней кровь дегатти. Смотрите, ведьмин носик. Да, правда, немного смягчилась бабушка, волшебницей будет. А я, между прочим, бывший человек, попыталась еще немного подсластить пилюлю Ладжа. Что ж ты такого натворила-то, бедняжка? Была настолько преступно красива, что демоны заметили меня и уволокли. Не соврала ни единым словом Ладжа. А Майна спас. Потом уже. А, ну, раз. М -м, ладно. С такой историей Ердамила де Гатти еще могла примириться. Ее не настолько волновали честь семьи, достоинство рода и прочие вещи, о которых без устали твердил Гурим. Но внучка-полудемон – это, конечно, удар. Она хорошая, продолжала немного заискивать ладжа. «И я, я хорошая!» – запрыгала Астрид. «Я летать умею и зайчиков пускать. «И ты хорошая!» – погладила ее мама. «Иди, помоги еноту резать кекс. Он с шоколадом!» Она решила не усугублять, снизить количество раздражителей. «Ты!» – указал на нее свекор. «Паргоронский сукуп! Ты окрутила моего сына, пролезла в его жизни постель, запятнала чистоту крови моего рода. Да не суккуб я, вспылила Ладжа, что вы все заладили, Инкадати со своими печатями против суккубов. Они на мне даже не работают. Инкадати? Изумился Гурин. Старый драук еще жив? Он сдохнуть-то собирается когда-нибудь? тот в нем проснулась какая-то инфернальная ярость, потусторонняя злоба. Он едва не превратился в мстительного духа, такое возмущение поперло наружу. Живей всех живых, с готовностью ответила Ладжа, бегает, скачет, грибы собирает, ножиком не грозил. Ножом? Моей невестке? Холодно спросил Гурим. Ага, скандалит, кляуза пишет, все нервы вымотал. Я проклинаю, Бердайн Кадати, торжественно произнес Гурим. «Да сгнил его чересла, да перестанут видеть его глаза, да откажут его уши, да рассыплется его позвоночник, да наполнится его жизнь горем и страданиями, да умрет он в печали и тоске, всеми забытый и оставленный!» Сын сглотнул. Он надеялся, что печати тети Маврозе достаточно прочны, гнев отца стал почти материальным. Конечно, волшебство он после смерти утратил, но мстительному духу важнее сила воли и чувств, а уж с этим у Гурима де Гатти все превосходно. Астрид вернулась с нарезанным кексом на маленьких тарелочках. Она торопливо уплела один кусочек и протянула пустую тарелочку Ердамиле. потом еще быстрее слопала второй и протянула тарелочку Гуриму. Призраки взяли призрачные кусочки кекса, и Гурим впервые поглядел на Астрид с некоторой симпатией все еще как на гнусное Паргоронское исчадье, но теперь, по крайней мере, как на исчадье дрессированное и послушное. Аладжа удивилась, откуда Астрид знает, как правильно угощать духов. Сама-то напомнила все эти тонкости еще с тех пор, как посещала Шиас, но дочь-то... Ах да, точно. Третий кусок Астрид съела для дедушки Айзы. Похоже, он давно научил приемную правнучку этому полезному навыку. Как ты относишься к моему сыну Паргоронское исчадье? почти благосклонно спросил Гурим. Он чудесен и прелесен, как китовых звуки песен, ответила Астрид, делая к ней Гурим дернул губами так, что еще чуть-чуть, и это могло бы сойти за улыбку. Астрид съела для него еще кусок кекса, а у Гурима дернулась рука так, словно он потянулся погладить приемную внучку по голове. Прелестен, все еще поправил он. Правильно говорить, прелестен. Майна поговорил с отцом спокойно поговорил. Он рассказал родителям все, что с ним было после их смерти, опустив личные подробности, конечно, как стал профессором и получил премию Бриара, как зачистил в Паргарон и в конце концов познакомился с Лакджой. Узнав, что его сын, хотя и с помощью друзей, но одержал верх над лордом, Гурим Дегати ничего не сказал, но у него на лбу разгладилась морщинка, а услышав, что сам председатель ученого совета попросил его написать монографию, снова почти что улыбнулся почему он ценит меня только за достижение ну вот такой он дай отцу немного порадоваться в загробной жизни почему я должен его радовать он даже не извинился за подвал ладжа жалостливо поглядела на мужа нескольких минут ей хватило чтобы понять ее свекра из тех людей что не умеет извиняться не умеет признавать неправоту, не умеет сомневаться в своих словах и поступках прямо сейчас спокойно гурим Даже прочнее прежнего убедился, что все делал правильно, ведь его сын стал великим волшебником, получил бриара, захомутал фамилиары высшего демона. При этом правда еще зачем-то на нем женился, но без но Гурим не собирался этого терпеть. Враг надо расторгнуть, недоброжелательно произнес он. В конце концов, это отвратительно делать фамилиары с супругом. В таком случае. «Наша внучка станет незаконно заметила Ярдамила. «Внучку можно признать. У нее все равно не будет матери. Будет. Жить она будет в доме». В таком случае у Майна даже не будет оправданий, почему он живет с демоницей-фамильяром, от которой у него ребенок. Ладжа с любопытством наблюдала за этой дилемой мертвых родителей, а Майна все сильнее злился. Но в конце концов Гурим, скрипя сердце, признал – что любые попытки исправить эту вопиющую ситуацию сделают только хуже. И бросил из-под губы. «Не вздумай потом тащить его душу в паргорон. Брак тебе такого права не дает». «Это только гоблины родню после смерти жрут», – обиделась ладжа Родителям оказалось любопытно осмотреть дом. Большая его часть, правда, изменилась незначительно, только кое-где появилась новая мебель и артефакты. Гурим неожиданно заинтересовался ноутбуком, а Ердомила с явной симпатией посмотрела на лак посетив прозекторскую. Но особенно, конечно, ее притянул террариум со стредианцами. Частично пройдя сквозь стекло, она несколько минут осматривала микроскопическую цивилизацию, а потом умиротворенно сказала «Теперь мой дух сможет обрести покой. Мое дитя живо, в безопасности и многого добилось». «Спасибо, мам», – немного удивился Майна. А, это ты не обо мне. Когда этот неловкий для всех визит подошел к концу, гурим Дегати напоследок сказал. Я неправильно воспитывал тебя, признаю. Возможно, если я был бы внимательней и настойчивей, ты бы уже добился приара второй степени. Возможно, не стал спорить сын или повеситься, что-то из двух. Тем не менее, в целом я удовлетворен. Могло быть хуже. Я ждал от тебя меньшего, гораздо меньшего. Честно говоря, следя за твоими успехами при жизни, я опасался, что ты закончишь в канаве. Ну да, конечно. Твоя азартность, твоя безалаберность, твоя нечистоплотность. Во многих вопросах. Покосился Гурим на ладжу. Не понял, поджал губы Майна. Что? Но в целом все-таки все сложилось лучше, чем я ожидал. Закончил Гурим. Ты вернулся в фамильное гнездо, завел детей. Каких смог. Поэтому я тебя не прокляну. Когда допишешь монографию, обязательно призови меня снова. Я стану первым рецензентом. Нет. Сходу отказался Майна. Это не обсуждается. Тебе нужен критический взгляд. Да, другого ты предоставить не можешь. Также я разрешаю призывать меня если случится еще что-то достойное. Если я получу бриара второй степени? Да. Или если кто-то из моих потомков поступит в клеверный ансамбль, закончит клеверный ансамбль, получит очередное ученое звание. Обо всем таком я рад буду знать. Хорошо ты все распланировал, а если я не буду тебя призывать? Если я решу, что ты не заботишься о своей семье, и не желаешь ей самого лучшего, то приду сам. А тебя прокляну. Когда духи родителей наконец удалились, а Астрид увела тетю Маврозию смотреть мультики на ноутбуке, Майна с Лакджо еще немного посидели в библиотеке. Луны света зарял чопорные корешки, на столе сохли забытые остатки шоколадного кекса, а Майна размышлял, что вот он наконец-то поговорил с отцом по душам. И на душе опять погано. Вообще-то, даже поганее чем до. «Я не буду его больше призывать», – сказал он. «Ну и не призывай», – пожал плечами Ладжа. «Он явно не такой дедушка, которого Вероника захочет увидеть на именинах. Хотя, честно говоря, он не настолько ужасен, как ты вспоминал. Меня он, конечно, облил презрением, но я привыкла. мистерия это каждый второй делает». «Не надо к этому привыкать». И тем не менее, этот разговор пошел Майна на пользу. От него перестали исходить тоскливые флюиды, а Лакджа перестала видеть неприятные сны. Этой ночью она спала, как младенец, пока не проснулась от странного ощущения. У нее на груди что-то лежало, что-то маленькое, темное, волосатое и склизкое. Лакджа приподняла голову и пригляделась. Оно тоже подняло голову. Ночную тишину Прорезал двойной виск.